Глава 13. Всё обошлось. До самой посадки я, как обычно, сплю. Я всегда стараюсь в полете заснуть, поскольку самолётов побаиваюсь. А за последнее время ещё и устал отчаянно. Тут не то, что слежка померещится или чёрт привидится в облике немецкой пенсионерки. От всего, что навалилось, вообще можно с ума сойти». В Шереметьеве все как было, будто неделя не прошло. Полутьма, тоска, только добавились лужи на полу, за стеклами льет дождь. Я иду между шпалерами встречающих, высматривая Гену, но вместо него меня окликает смутно знакомый бритоголовый качок. «Михаил Леонидович, с приземлением! Я вас отвезу на разгонный! Давать сумочку!» Он снимает с моего плеча кофр и быстро идет впереди меня, проталкиваясь к выходу. «А почему Гена не приехал?» Еле поспевая за бритоголовым, обращаюсь я к его спине. «Случилось что-нибудь?» «Ничего не случилось», — отвечает он, не останавливаясь через плечо. «Вы разве забыли, Михаил Леонидович? У сегодня выходной, типа. Он меня еще вчера предупредил. Номер рейса дал и вообще «А почему-то он страшно спешит, легко раздвигая людей круглыми оплывшими плечами. Но позади него толпа снова смыкается, и мне никак не удается его догнать». Машина, потрёпанная БМВ, на которой когда-то ездил Рустем, стоит перед самым выходом. Шофер бросает кофр на переднее сиденье и распахивает передо мною заднюю дверцу. Бритая его голова намокла под дождем и блестит в темноте. Едет он круто по осевой, хотя шоссе почти пустое, первый час ночи. Дождь льет, не переставая, наплывают из темного неба и исчезают позади рекламные щиты. На горизонте, там, где город, мерцает зарево. Как всегда, когда возвращаешься, все вокруг кажется более цивилизованным, чем выглядело до отъезда. И на Москву-то не похоже, будто прилетел в очередной европейский город. Только радио напоминает «Где ты». В промежутках между блатными песнями несет какую-то чушь на родном языке, от которого успел немного отвыкнуть. «Я прошу выключить, и начинаю дремать. Никаких мыслей, никаких забот. Дождь, дорога, огни вдалеке». «Так бы и ехать». «Приехали». Шофер сидит, не оборачиваясь, не делая никакой попытки выйти, вытащить мой кофр, вообще как-то помочь. Меня сосна познабливает, ноги затекли. С трудом опираясь на распахнутую до упора дверцу, я выбираюсь из машины. Дождь лупит, Мы остановились на дороге перед воротами. Ну, тут шоферу предъявить претензии нельзя. Гена, скорее всего, не дал ему пульту управления, так что завести меня во двор он не может, даже если бы хотел. Позади себя я слышу какое-то движение, потом шорох шин и негромкий рык мотора. Оглядываюсь и не верю своим глазам. Мой кофр стоит на мокром асфальте, едва ли не в луже, а БМВ медленно разворачивается в сторону города». Бритоголового не видно за темными стеклами. Чуть громче взвывает моторы и уже уносится, растворяется в дожде. Хорош я буду, если не захватил ключ от калитки. И ведь, скорее всего, не захватил. Я вешаю ремень кофра на плечо и осторожно расстегиваю маленькую сумочку, пригнувшись и прикрывая ее собою от дождя. «В глубине под бумагами лежат ключи, это точно, но есть ли на связке ключ от калитки? Черт его знает. Я никогда, насколько помню, не входил через калитку ночью, а запирает обычно все Гена. Он же включает сигнализацию, и если он включил ее и на этот раз, меня ждет кошмар, потому что я умею ее выключать только изнутри дома. Ладно, об этом лучше не думать, в конце концов объясню с ментами, если приедут. Не под дождем же ночевать». — Нет, что ж ты за сволочь, они прислали меня встречать. Завтра скажу нашему проклятому завхозу, этому Магомету. Впрочем, завтра у меня будут другие разговоры. Так, вот ключ неизвестно от чего, возможно, он и нужен. Я рассматриваю связку при слабом свете, падающем откуда-то сверху и сбоку. И, наконец, соображаю, что свет падает из-за забора, из окон второго этажа. До этого я не знал, что выражение «ноги подогнулись от страха» следует понимать буквально. Нина в Италии, Гена в своем железнодорожном. А в моем кабинете горит свет. Не очень яркий, значит, включена, скорее всего, настольная лампа. Или торшер возле кресла. И в верхней гостиной горит свет, тоже тусклый, мерцает сквозь дождь. Нет. Пожалуй, там просто открыта двери, и свет проникает из глубины дома. А окна Нининой комнаты выходят на другую сторону. Какая-то тень в окне гостиной проплыла, исчезла. Колеблющийся силуэт в окне кабинета. Боже, что же это? Собаки молчат. Руки дрожат, ключи с глухим звоном падают на землю. Я наклоняюсь, кофр съезжает с плеча. Я отшвыриваю его, он мягко ударяется в калитку. И калитка беззвучно распахивается. Собаки молчат. Вот в чем весь ужас. Убили собак! Есть ключи. Не выпрямляя сую в карман брюк, маленькая сумка, висящая на запястье, мешает. Я снимаю петлю с руки и прячу сумку за пазуху в большой внутренний карман. Она не лезет. Кое-как я запихиваю ее и доверху застегиваю молнию куртки. Не поднимаясь на корточках, передвигаюсь вбок и выглядываю за забором. Теперь освещенный первый этаж, окна кухни, столовой, большой гостиной. Светлое пятно падает на траву избоку дома, значит, включили свет в комнате Гены. Все так же на корточках я проскальзываю в калитку и выпрямляюсь уже на фоне темного забора. Темное на темном не должно быть видно из дома». Метров десять до гаража я пробегаю вдоль забора на цыпочках. Гравий тихо скрипит под ногами, но этот звук вряд ли слышен там, за окнами, где движутся тени. Сколько их там? «Мне все равно, они убили собак, и я уже ничего не хочу, только убить их!» «Возможно, это мое последнее желание в жизни, и не может быть, чтобы мне не удалось выполнить последнее желание!» Я стою за углом гаража, переводя дух. Гаражные ворота никогда не запираются, но, может быть, Гена их запер, уезжая на сутки. Тогда все, ключа от этого замка у меня на связке наверняка нет. Вдруг я соображаю, что забыл сделать первое, что должно было бы прийти в голову, и лихорадочно хватаюсь за телефон». так прекрасно я не знаю номера нашего поселкового отделения милиции не знаю как звонить дежурному ведь наверное есть дежурный по области хорошо есть в конце концов известный телефон в москве ноль один это пожарка ноль два ноль три скорая. значит ноль два надо звонить из гаража чтобы не услышали они из за угла надо сделать три шага теперь потянуть створку ворот на себя Створка легко поддается, идет без скрипа. Гена молодец, все у него в порядке. Я пролезаю в образовавшуюся узкую щель, ворота позади меня сами ползут, закрываются с тихим стуком, и я остаюсь уже в полнейшей тьме. Тут же я соображаю, как добыть свет. Надо нажать любую кнопку на телефоне, включится подсветка. Но лучше бы сразу попасть на 0,3». «Осторожно, я ощупываю поверхность с кнопками и выбираю, вроде бы, нужный. Экранчик вспыхивает зеленым и сообщает мне, что телефон мой не работает. Видимо, за бетонными стенами и железными воротами гаража нет связи. «Надо было звонить еще от дороги, но теперь уже поздно». Остается использовать телефон как фонарик. Нажимая время от времени на кнопки и добывая так немного зеленого света, выставив перед собой руки, я пробираюсь между машинами, обе на месте к задней стене гаража. Там стоит старый большой сейф, в котором я держу свой полицейский помповый Ремингтон. Давно, как только это стало возможным, у нас купленный черт его знает для чего. Просто в качестве красивой раньше недоступной игрушки. Сейф, вопреки всем правилам, я не запираю. Да от него и ключа нет. вот он вот штурвальчик на дверце повернуть так вот ружьем Но очень хорошо патроны и помню ли я как надо заряжать эту штуку вроде бы помню патроны должны быть в коробке где то внизу я наклоняюсь светя телефоном и нахожу картонную коробку сразу теперь уже придется все остальное делать в абсолютной темноте одной рукой не справлюсь Минут пять я вожусь с оружием. Удивительно, но все удается. Во всяком случае, мне кажется, что ружье заряжено. Я передергиваю затвор. Его оглушительное клацанье слышно, наверное, не только в доме, но и на километр вокруг. Но мне все становится безразлично. Теперь пусть все будет, как будет. В конце концов, сегодня днем я узнал все самое важное. И уже не важно, чем и когда завершится моя жизнь. Я прислушиваюсь к себе и не слышу ничего. Ни страха, ни сожалений. Пусто. За Ниной присмотрит Ленька. Вот, наконец, и помирится. Куда-то делся телефон, но он мне больше не нужен. Я легко нахожу проход между машинами. Сильно толкаю ворота, они приоткрываются, и я выхожу во двор. Льет дождь. Все окна в доме светятся. Ладно, я готов». Я останавливаюсь сразу перед гаражными воротами, чтобы успеть спрятаться за железной створкой. И стреляю в небо! Так, передернуть затвор, как они это делают в кино, одной рукой не получится. Надо тянуть второй. Ага, гильза вылетает и падает в траву. Отлично, я снова готов. В какое окно целиться? Или ждать, как они отреагируют на первый выстрел. «Разлетается стекло в окне кабинета, и я вижу белые с оранжевым вспышки в раме этого окна, слышу негромкие хлопки. Один, второй, третий. Я стою, забыв про ружье. Ствол его смотрит в небо. Два удара в левую ногу над коленом. Будто налетел на острый штырь. Боль входит в ногу и растекается по всему телу вверх. Она перехватывает глотку. Я задыхаюсь и падаю. Ружье отлетает в сторону». Странно, я лежу на земле, но у меня кружится голова и пустеет в животе, будто я смотрю вниз с какой-то жуткой высоты. От дома доносится крик, кричит женщина! «Нина!» Я поднимаю голову и вижу свою жену, стоящую в проеме разбитого окна. Осколки стекла сверкают, свет стал ярче, и я отчетливо вижу ее лицо, и ничего больше. Тишина... Только шуршит дождь. Я ползу по лужам к дому, потом встаю, делаю несколько шагов. Я могу идти, нога почти не болит, только немеет, и я не могу ее сгибать. Перед крыльцом я оступаюсь и снова падаю. Вползаю по ступенькам, толкаю дверь, ползу по полу холла. В ярком свете я вижу, как быстро намокает левая штанина. На ковре после меня остается темный широкий след. Голова кружится и тошнит. Нина стоит на верхней площадке лестницы и смотрит на меня. Ее правая рука висит вдоль тела как мертвая. Принеси полотенце, перетянуть ногу, прошу я ее. Она уходит, я подползаю к лестнице и сажусь, опираясь спиной о нижнюю ступеньку. Что-то привлекает мое внимание, но я не понимаю, что. Что-то на лестнице. Я поворачиваю голову, насколько могу, и вижу валяющийся на третьей ступеньке снизу пистолет. Откуда он взялся в нашем доме, этот немного облезлый Макаров? Нина спускается по лестнице и садится рядом со мною. В левой руке у нее большая белая тряпка, правая висит неподвижно. «Я не нашла полотенца», — говорит она, — «это моя ночная рубашка». «Но тебе придется перевязывать самому. У меня не действует правая рука. Что-то случилось от стрельбы. Не двигай ею и придерживай левой, — говорю я, — чтобы она не двигалась. Может быть, перелом. Это от отдачи, — говорит она. Я уже забыла, как надо стрелять». «Стреляешь метко», — говорю я, пытаясь перетянуть ногу рубашкой. «Но у меня не хватает силы. От каждой попытки силы убывают». «Ты разве не помнишь? — говорит она. В зайчий пади меня, отец». Бурлаков брал с собою на стрельбище, учил. Я стрелял из мелкашки лучше всех в классе. Наконец мне удается крепко перетянуть ногу. В этот момент боль делается невыносимой, и я на секунду теряю сознание. Потом мы сидим с Ниной рядом и ждем, когда приедут милиция, скорая и Ленька. Нине удалось кое-как справиться с телефоном одной рукой. Тряпка на моей ноге промокла бурым, но понемногу кровь вроде бы останавливается. Мы сидим и разговариваем впервые за все эти проклятые годы. «А телефон твой, почему он отвечает по-итальянски? Я забыла его в гостинице. Я прилетела вчера. Даже хотела тебе позвонить и сказать, но когда собралась, Гена уже уехал. А я твоего номера не помню. В моем мобильном он записан, а здесь я не нашла и решила ждать». А вечером начали подъезжать какие-то машины, представляешь, одна за другой. Постоят у ворот и уезжают, очень страшно. Но почему ты стреляла в меня? Но я же говорю, подъехала незнакомая машина, какой-то человек крадется. И собаки, понимаешь, собаки не узнали тебя, они спрятались в моей комнате, как от чужого. Помнишь, когда приходил ветеринар, мы их не могли найти». А пистолет-то откуда? Я взяла его в гениной комнате. Я подумала, что он мог его оставить, спрятать там где-нибудь. Не будет Джон он ездить с пистолетом в электричке. И точно, кабура и все эти ремни, они лежали под его матрацем. Но я сразу нашла. Она нянчит левой свою правую руку и постанывает, подвывает между словами. А я мучаюсь от тошноты и время от времени уплываю куда-то, выключаюсь на мгновенье, но мы не прерываем разговора. Правда, хорошо, что теперь мы можем разговаривать. А то вырубились бы оба. Знаешь, у меня новость. У нас теперь нет денег, представь себе, ни копейки. Все счета пусты, можешь себе представить? Не могу, как это случилось. Ты точно знаешь или просто предполагаешь? Нет, все точно. Так бывает, хакеры взламывают счет, ну, прямо со своего компьютера. Сидит где-нибудь здесь, в Москве, и взламывает мой цюрихский счет или женевский, и все деньги мгновенно уходят на какой-нибудь другой счет. С него на третий ничего не найдешь, их сразу снимают. Промежуточные счета закрывают, и все. Там был один парень, и одна немка мне все объяснила. Потом я тебе все расскажу, понимаешь? Просто взломали счета, а с банков ничего не получишь. В суде они выиграют. Швейцарские судьи никогда не станут на сторону русского, потому что мы все мафия, понимаешь? Нет, я ничего не понимаю. Что ж теперь будет? На что мы будем жить? А не бойся. Будем как-нибудь жить. Я уже почти придумал как. Понимаешь, я уверен, что счета Игоря тоже вскрыли. И я решил вот что. Пусть Киреевы сдают свою здешнюю квартиру и едут жить в Прагу, в нашу. Ты не против? А сюда, в дом, пусть переезжает Ленька Сырый. Они и за собаками присмотрят. А нам с тобой место я тоже придумал. Только ты не возражай сразу. Я и не возражаю. Ты разве не знаешь, что я могу жить где угодно? Ты разве не помнишь? Я киваю. Конечно, я все помню. Я киваю, стараясь получше разглядеть ее... Самую красивую девочку в классе. Седые ее волосы против света отливают золотым, как раньше. Она изменилась меньше, чем я. Кружится голова, совсем онемела нога. Я хочу сесть поудобнее, но мне не удается. Я сползаю и ложусь боком на ковер. Вот хорошо». Теперь можно заснуть, и боль пройдет. Но тут раздается грохот, распахивается дверь, и меня окружают ноги в мокрых и грязных ботинках. Ага. — Скорая милиция приехали вместе, а вот и Ленька. — Держись, дед, — говорит он. — Все обошлось, обе пули в мякоть, сейчас в больницу, и все будет в порядке. — Сердце-то как? — Нормально сердце, — отвечаю я. — А что у матери с рукой? Перелом? — Нет, просто локоть выбило. — Ну, вы даете, родители. Ленька качает головой, чуть друг друга не постреляли. — Ну, вы даете. Меня на носилках как впихивают в уазик скорый, рядом садится девушка в белом халате. «А жена, где моя жена?» — спрашиваю я. «Не волнуйтесь, мужчина», — говорит медсестра или врач. «Ее ваш сын повез на своей машине. Они вперед нас будут». Я хочу спросить, значит ли ее слова, что нас везут в одну больницу. Но тут Уазик дергается, начинает разворачиваться. Я чуть не сваливаю на бок со своих носилок. Боль огнем обжигает ногу, и я теряю сознание». А когда прихожу в себя от нашатыря, который сует мне в лицо медсестра, то уже не помню своего вопроса и думаю только о боли. Остается только боль, думаю я. Боль остается, пока жив. Потом я не то снова теряю сознание, не то засыпаю.